18.5. Номинальный и реальный доход. Страница 264-я. 18.6. Сбережение дохода инфляции. Страница 266-я. 18.7. Регулирование перераспределения доходов. Страница 267-я. Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую логику поведения любому рыночному субъекту. Доходы – конечная цель действий каждого активного участника рыночной экономики, объективный мощный стимул его повседневной деятельности. Но высокие личные доходы выгодны не только индивиду, Это и общественно значимая выгода, поскольку они, в конечном счете, есть единственный источник удовлетворения общих потребностей, расширения производства, а также поддержки малообеспеченных и нетрудоспособных. Принцип рыночной стратегии в сфере доходов можно сформулировать так. Все не могут быть богатыми, но никто не должен быть бедным. Получатели рыночного дохода всегда волнуют три вопроса. Надежность его источников, эффективность использования дохода и оправданность налогового бремени. Экономическая теория отвечает на эти вопросы, исследуя образование и движение совокупного дохода. Доход есть денежная оценка результатов деятельности физического или юридического лица как субъекта рыночной экономики. В экономической теории под доходом имеют в виду денежную сумму, регулярно и законно поступающую в непосредственное распоряжение рыночного субъекта. Доход всегда представлен деньгами. Это значит, что условием его получения является эффективное участие в экономической жизни общества, Живем мы на зарплату или за счет собственной предпринимательской деятельности, в любом случае мы должны сделать нечто полезное для других людей. Лишь тогда они передадут нам часть находящихся в их распоряжении денег, точно так же, как и мы не расстаемся со своими деньгами, не приобретя взамен нечто полезное именно для нас. Страница 259. Следовательно, сам факт получения денежного дохода есть объективное свидетельство участия данного лица в экономической жизни общества, а размер дохода – показатель масштаба такого участия. Ведь деньги, пожалуй, единственная на свете вещь, которую нельзя выдать самому себе. Деньги можно получить только от других людей. Прямая зависимость дохода от результатов рыночной деятельности нарушается лишь в одном случае – при объективной невозможности участвовать в ней. Пенсионеры, молодежь, В до трудоспособном возрасте инвалиды и ждевянцы безработные. Названные категория населения поддерживаются всем обществом, от имени которого правительство регулярно выплачивает им денежные пособия. Эти выплаты образуют, конечно, особый элемент совокупного дохода, но рыночными они, строго говоря, не являются. Рыночный же доход всегда есть результат наших полезных для других людей усилий. Значит, он во многом определяется совпадением предлагаемых нами товаров и услуг с предъявляемым другими людьми спросом. Взаимодействие спроса и предложения – объективный механизм образования доходов в рыночной экономике. Конечно, в таком механизме есть элементы случайного и потому несправедливо но другого способа получения доходов в рыночной экономике не существует.